Роман вернулся через четверть часа. Забравшись в кузов, он уселся напротив меня и задумчиво забарбанил пальцами по коленям. Но, поторопил я бывшего напарника, что узнал? За последний год было несколько схожих случаев, но только один совпадает с покушением на тебя целиком и полностью. Сообщил Миро и вздохнул. Нам это ничего не даст. Подозреваемых в том убийстве нет. Действовал наемник. Такие дела раскрывают лишь в случае задержания с поличным, а мотивы, кого убили. Рамон пожал плечами. Какого-то приезжего из Нового Света. Он откинул полувыформенного плаща и достал из внутреннего кармана блокнот. Некто、э, Майкл Смит. Имя, наверняка вымышленное. Две недели жил в трехлистках, где и был застрелен неизвестным в начале сентября. Что за трилистка? Егоровский дом на границе китайского квартала. Там сдают комнаты на верхних этажах. Кому-то он серьезно насолел, хмыкнул я. В егоровских домах всегда полно людей, да и охраны хватает. В момент покушения рядом с убитым находилось несколько вооруженных телохранителей. Очень интересно, хмыкнул я и распорядился: Поехали. Куда? Не понял Роман. «В три листка, разумеется. Распросим персонал. Этот Смит жил там две недели. С кем-то общался, куда-то звонил. Попробуем выяснить, кому он отдавил любимую мозоль. Прошлый наш поход в игорный дом не задавался», — напомнил Крепыш. Вновь мрачнее лицом. «Поехали», — повторил я. «Не собираюсь никому угрожать, просто заплачу за ответы. Обычное дело для таких мест». Рамон сдался и велел племеннику ехать на Максвелл Стейт. Остановившись за квартал, только низкой тайской стороной улицы, предупредил он: от барнивика не на шаг. Сиди за рулем и жди сигнала. Титоки вынул и самоходная коляска резво тронулась с места. Рамон Миро с облегчённым вздохом достал из-под лавки обрез рычажного дробовика и принялся запихивать в трубчатый магазин патроны скортичо. «Чует мое сердце, добром это не кончится», — без обиняков заявил он, поймав мой озадаченный взгляд. «Сердцу стоит доверять, да», — усмехнулся я, — «но попробуем для начала поработать головой». «Головой хорошо носы ломать», — не остался в долгу Рамон Мирор. «На это мне возразить было нечего». Игорный дом Трилистка располагался в трехэтажном каменном особняке на китайской стороне Максвелл-стрит. Добродетельное строение стояло немного на особицу от соседних домов, а его задний двор огораживал высокий забор с загнутыми наружу пилями. Окна первого этажа закрывали решетки. На обочине дороги, где нас высадил Тито, тек бурный ручей. На но нотуар мутная и черная от сажи вода не захлестывала. От броневика до Игорного дома Мы с Рамоном дошли, не замочив ног. Дождь продолжал моросить, мрая и серые стены потеками копоти. Меня от мороси спасал кожаный реглан, напарника — форменный плащ с отборотами полицейскими нашивками. Рамон немного отстал, придерживая рукой топорщившуюся из-за обреза полуплаща, и я поднялся на высокое кольцо у горного дома первым. Скучавшие на входе вышибалы немедленно встрепенулись и заступили нам дорогу. Сиятельный скривился мордоворот со сбитыми костяшками. Белоглазых нам тут не надо. Поддержал его напарник. Права левай. Евне описуемым изумлением поднял черные очки на лоб и с высоты собственного роста посмотрел сначала на одного вышибала, затем на другого. Пристальный взгляд прозрачные глаз. Заставил тех поежиться, ошибка вышла, промычал первый, прощения просим милу сдать, развел руками второй, свободный, коротко бросил я и прошел в выгорный дом. Рамон прошел следом и сбитые с толку охранники пропустили его, не заметив топорщившегося и заобреза плаща. А все хотел спросить, а что у тебя за глазами? Спросил Крепыш нагнав меня в коридоре. Ерунда, пройдет. Отмахнулся я, снял фуражку и встряхнул с нее капли. Не пускают сиятельных, серьезно. Да что такое творится с этим миром? Рамон Миро пожал плечами и предложил: лучше сними очки. А нам ведь не нужны неприятности, правда? Я последовал совету приятеля, помолчался из-за слишком яркого света электрических ламп и потянул носом в воздух. Опium. «Он самый», — подтвердил мою догадку Роман и указал на нишу неподалеку от лестницы, где стояло массивное кресло. «Подожду тебя там». «Давай», — кивнул я и отправился в игорный зал. До вечера было еще далеко, но заведение не пустовало. За карточными столами сидело троица невысоких желтолицых китайцев, напыщенных и важных. Компанию им составляли два мавра. и несколько вполне респектабельных на вид европейцев. А вот рулетку оккупировали откровенные бандиты. Оттуда доносились взрывы хохота, хлопало игристое вино, мелькали вульгарные наряды местных девиц. Тамошняя заводила с золотыми зубами и циничными глазами прожженного жулика. На миг отвлекся от пересчета банкнот и скользнул внимательным взглядом по моему затылку. Но выходить из игры не стал. И сделал очередную ставку. Возяли с рулеткой, я не задержался и отправился прямиком в бар, где непрежним движением кинул на стойку пару красных десятых с портретом Леонардо да Винчи. Из чего изволите? Угодливо обратился ко мне молодой человек с напомажными волосами и тонкой полоской усиков над верхней губой. Оставь себе, спокойно ответил я. Просто поговорим. И не надо, уберите. Перепугался паренек. Мы просто поговорим, повторил я, выкладывая на стойку еще одну банкноту в десять франков. А покойнике это никому не может повредить, поверь на слово. А покойнике? Побледнел бармен. Я ничего не знаю ни о каком покойнике. Знаешь, Майкл Смит. Его застрелили здесь пару месяцев назад. Паренек немного успокоился и кивнул. «Было такое, но я ничего об этом не знаю. Нас всех опрашивала полиция. Меня не интересует убийство», — мягко проговорил я, пытаясь поймать взгляд собеседника, но тот упорно смотрел куда-то себе под ноги. Пришлось добавить еще две десятки и подтолкнуть жиденькую стопочку купюр через стойку. «Пятьдесят франков за простой разговор. Решать тебе. Бармен облизнул пересохшие губы и жадно уставился на деньги. Я буквально физически ощущал обуревавшие его сомнения. В итоге алчность победила страх и пареньок прошептал: "Что вы хотите знать? Кто был этот Смит и откуда? Англичанин, но приехал из Нью-Йорка. Я видел наклейки на его багаже. И он чего-то боялся, на улицу не выходил и даже играть... Спускался с охранниками. «С кем он общался?» Спросил я. «Только с игроками, пожалуй». Неуверенно протянул бармен и слегка подался ко мне через стойку. Хотя несколько раз заказывал звонок во Франко. «Куда?» Не понял я и вдруг ощутил явственный отголосок страха. Зрачки собеседника расширились. Он кинул быстрый взгляд на кого-то у меня за спиной. И я не стал пренебрегать этой подсказкой, развернулся и улыбнулся двум крепко сложенным господам в одинаковых серых костюмах, белых сорочках и кепках. Я и в самом деле был спокоен. Револьвер в опущенной к бедре руке был направлен на незнакомцев. Оставалось лишь спустить курок, достать собственное оружие. Странные типы не успевали при любом раскладе. Но их это казалось нисколько не обеспокоило. Давайте поговорим, как цивилизованные люди, предложил один с тонким ножевым шрамом на жилистой шее. Просто поговорим, да? Увы, совсем нет времени. Уже ухожу. Придется задержаться. Незнакомцы не двинулись с места и даже не пошевелились. Но Роман вдруг скочил из кресла и выпросил из под плаща обрез. Мы уходим. Негромко объявил он «А кто дернется, вышибу мозги». Разговоры в зале обрывались, и враз смолк перестук фишек, словно игроки лишь сейчас заметили выставленное на показ оружие. Один из непонятных типов слегка повернул голову, разглядел обрез и поморщился. «Зря», — коротко произнес он, но теперь его спокойствие было насквозь показным. Гладко выбритая чека дёрнулась от нервного тика. Я вступать в препирательство не стал. Вслепую нашарил за спиной стопку банкнот, смял их в ладони и сунул в карман. Благотворительность не мой конёк. Не отводя от парней ствола револьвера, я отступил от стойки, по дуге обошёл их и присоединился к напарнику. «Большая ошибка», — предупредил парень со шрамом на шее. «Стоило нам только двинуться на выход». Отвечать мы ничего не стали. Я выскочил на крыльцо, первым, и сходу врезал рукоятью револьвера в лоб одного из вышибал. А когда тот скорчился, зажимая рану, взял на прицел второго. «Без шуток», — предупредил его, демонстративно взводя курок. Рамон проскочил мимо и, что было сил, дунул в полицейский свисток. Компания подростков на углу со всех ног бросилась на утек, а броневик... Рыкнул движком и стремительно скатился под горку. Ой, горного дома тяжелую смаходную коляску занесло на мокрой дороге, но Тито справился с управлением, и только мы с Рамоном заскочили в кузов, неповоротливый монстр рванул с места во весь опор. В догонку не стреляли, никто даже на крюльцо не вышел. А ну и что это было? поинтересовался Рамон Миро, отлипнув от заднего окошка. Понятия не имею, честно сознался я. Узнал что-нибудь полезное? Нет. Но узнаю, с кем можно поговорить. Серьезно? Да. Едем в Генрих Герц. Это отель, где-то в районе центрального вокзала.